Глава 16. Антиох, третий. Ганнибал задумал сразу две ложные переправы для того, чтобы отвлечь внимание Антиоха от главной, той, где переправлялась ударная армия Фёдора Чайки. С рассветом по только что построенным мосткам на другой берег отправилась легкая пехота. Но ее, конечно, уже ждали конные разъезды греков и огромная фаланга, выстроившаяся напротив переправы на вершине холма. Фалангиты перекрывали главную дорогу к городу, что шла вдоль реки. Чуть выше по течению переправились нумидийцы и присоединились к пехотинцам, которых контратаковавшие греки вскоре почти сбросили обратно в воду. Нумидийская конница атаковала греческую, но в открытом бою этот удар не имел большой силы. Греки были вооружены тяжелее. Зато нумидийцы передвигались быстрее и даже смогли побеспокоить фалангу своими маневрами. Они несколько раз пронеслись мимо строя пеших греков, осыпая их градом стрел и дротиков, издавая вопли и крики. Одному из отрядов даже удалось напугать слонов, стоявших в центре строя, заставив погонщиков поволноваться. Два слона попытались развернуться и напасть на своих, но их быстро утихомирили. Это даже лучше, чем я рассчитывал, произнес Ганнибал, наблюдавший из лагеря за отвлекающим маневром. Антиох не глуп, чтобы он поверил, в наступление придется рискнуть африканцами. Он подозвал к себе командира пехотинцев и приказал: Пока греки окончательно не отбросили нумедийцев и легкую пехоту, ты возьмешь три хилярхии и ударишь по фаланге. Будешь терзать их до моего подхода. А если дело обернётся плохо, то отойдешь в лагерь, подняв мосты. Когда мы ударим, ты вновь присоединишься к наступлению». Командир пехотинцев, на котором теперь держался весь отвлекающий манёвр и лагерь, кивнул. А Ганнибал бросил взгляд вдаль, где у подножия гор петляла еще одна дорога, ведущая прямо в Селевкию. Именно по ней, прорвав заслоны, можно было пробиться к воротам города, обойдя главные силы, выстроенные на берегу, и окружить их. «Все это случится, если Антиох поверит в удар из лагеря», забираясь на коня, подумал Ганнибал, принесший накануне большие жертвы богам во имя победы. «Однако нельзя медлить, нам пора». С небольшим отрядом воинов, чтобы не привлекать внимания у наблюдателей, он покинул лагерь. Когда настал назначенный час, Фёдор махнул рукой, и боевые слоны вступили в воду. Вся его армия за ночь была сосредоточена на правом берегу реки и укрыта в лощине между скал. Он прибыл сюда незадолго до рассвета, но не переходил в водную преграду ночью, хотя знал брод прекрасно. Все должно было случиться в свое время. И враг, разъезды которого накануне заметили на противоположном берегу разведчики, не должен был ожидать появления больших сил карфагинян. А когда их обнаружат, будет уже слишком поздно. План должен был сработать. И все же с утра что-то беспокоило Чайку. Ведь Антиох III не был плохим военачальником и неплохо знал принадлежавшие ему земли. Поэтому, когда армия Фёдора беспрепятственно переправилась на другой берег, он слегка удивился, списав это на прозорливость Ганнибала, который сам должен был прибыть вскоре к месту главных событий. Однако, по мере продвижения вглубь вражеской территории, его опасения подтвердились. Когда армия Чайки почти миновала каменистое плато, И оказалось, у подножия гор Фёдор заметил большой отряд, вернее, армию, разворачивавшую строй. Судя по облаку не осевшей пыли, они только что прибыли и перегородили ущелья, по которым ушла дорога. На первый взгляд здесь было тысяч пять пехотинцев и крупный отряд всадников, в котором насчитывалось, однако, не больше пятисот копий. Слонов не было. По сравнению с общими силами соперников, это был самый натуральный изоград отряд. Спешили, чтобы помешать нам переправиться, но не успели, констатировал Фёдор, придержав коня. Значит, нас все же заметили. Антиох разгадал хитрость, но слишком поздно. Впрочем, я и не рассчитывал на теплый прием: Будем атаковать, предположил кумах, сидевший рядом в седле. «Или подождём Ганнибала?» «Атаковать!» – без колебаний решил Фёдор. «Ганнибал доверил мне это дело, и я не подведу его. Пусть он прибудет уже к нашей первой победе». Армию «Чайки» сопровождал осадный обоз с артиллерией, который находился в хвосте колонны. Но Федор решил не использовать полевые баллисты и катапульты, а обойтись без них, одними пехотинцами. Африканцы были его главной ударной силой, не считая слонов. Захватив переправу, Фёдор уже обеспечил беспрепятственное продвижение основных сил Ганнибала в виде испанской конницы, африканской и кельтской пехоты, а также слонов, спрятанных той же ночью в глубоких ущельях на полпути между лагерем и переправой. Они должны были прибыть сразу же, получив известие об удачном начале атаки и они его уже получили. Чайка отправил гонца с посланием, едва закрепившись на вражеском берегу. Однако Федор рассчитывал справиться собственными силами. Его армия превосходила отряд Антиоха в несколько раз. Конечно, они успели блокировать ущелье, перегородив его строем гоплитов. Но Чайка собирался выбить их оттуда одним мощным ударом, как пробку из бутылки. Ущелье, к тому же, было довольно широким для действий конницы. «Всех слонов вперёд!» – приказал Фёдор, прикинув возможность прорыва. «За ней пустить в бой сразу четыре хилиархии африканцев. Время дорого. Коннице ждать сигнала». У Фёдора была почти тысяча тяжело вооружённых всадников, но он решил пока поберечь конницу для решающего сражения, растоптав пехотинцев врага слонами. Они для этого подходили больше всего. Да и никаких противотанковых заградительных линий и колючей проволоки Чайка здесь не увидел. К счастью для слонов, место для боя было выбрано случайно. 20 массивных животных, подгоняемые погонщиками, выстроились в несколько рядов по всей долине, отгороженной от берега и основной дороги грядой каменистых холмов, и устремились на врага. Несмотря на то, что передвигались они по каменистому блато довольно быстро, движения огромных животных казались почти плавными. Эти боевые машины плыли сквозь облако поднимаемой пыли, и очень скоро это облако достигло блестевших щитами передних шеренг Антиоха. Со своего наблюдательного пункта, устроенного на невысоком холме, где он расположился в окружении Ларина, Кумаха, Бейды, и нескольких ординарцев, было отлично видно, как облако пыли накрыло греческих гоплитов с головой. И почти не видно, что же там теперь происходит, внутри этого облака, куда массивные животные вплывали одно за другим. Десятки греческих копий чертили небо, пытаясь поразить погонщиков и слонов. Но лишь звон оружия и отдаленные крики доносились до слуха чайки, сквозь стопот сотен ног африканских пехотинцев, маршировавших вслед за слонами. Мимо него одна за другой прошли три хилярхии, первая из которых уже обрушилась на вражеский строй. Ну, пошло дело, заметил Леха, приложив ладонь к лбу и оглянувшись на Фёдора. Пошло, согласился Фёдор и в разрывах пыли разглядел, как многочисленные слоны бивнями крушат и разбрасывают в стороны солдат врага. А сейчас еще быстрее пойдет. Вот пехотинцы Кумаха соберутся все вместе, и тогда... Однако противник, ошеломленный таким мощным наступлением, начал приходить в себя и попытался огрызаться. На левом фланге из-за пыли неожиданно показалась конница Антиоха, и попыталась обойти пехоту, ударив ей в тыл. Первый молниеносный удар Фёдор прозевал, и от мечей катафрактариев успело погибнуть множество его солдат. Наступление там забуксовало, а вскоре греки действительно прорвались в тыл и оказались вблизи наблюдательного пункта прежде, чем Чайка направил к месту прорыва своих всадников. «Конницу в дело!» – коротко бросил он командиру испанцев. Указав на прорвавшихся катафрактариев, которые горцевали на своих конях буквально в паре сотен метров, атакуя пехоту на марше. Отбросить противника с левого фланга. А когда тот ускакал, вновь осмотрел поле боя, в эпицентре которого бушевала пылевая буря. И произнес: «Некогда нам тут задерживаться, нас селевкия ждёт». Ответный удар конницы был стремительным. Испанцы атаковали рассеявшихся по полю битвы греков одной мощной колонной, опрокинули и, несмотря на ожесточённое сопротивление, истребили больше половины. А тех, кто выжил, погнали к своим позициям через левый фланг. Пройдя той же дорогой, какой сюда явились греки, преследуя отступавшего врага, испанцы проскочили вдоль гор, спрятавшись за пылевой бурей и на плечах противника прорвались к нему в тыл. «Эх, мне бы сюда хоть пару сотен скифов!» – пожаловался Лёха с завистью, глядя на атаку тяжелой испанской конницы. «Я бы им помог разобраться с этими греками!» Они уже и так разобрались. Посочувствовал Фёдор, глядя, как клинки, шлемы с плюмажами и кирасы испанцев сверкают уже позади полуразваленного строя гоплитов. «Но потерпи, брат, у Антиоха солдат много. Больше нашего. Хватит и на твою долю». «Что же он сюда так мало прислал?» – удивился Лёха, с трудом отрывая взгляд от конного сражения и переводя его на друга. «Просто не успел», – пожал плечами Фёдор. Похоже, отвлекающий манёвр Ганнибала сделал своё дело. И все основные части сейчас стоят у города, в ожидании атаки из лагеря. «Но этих ты сюда кто-то прислал?» — резонно заметил Лёха, вновь устремляя взор вперед. «Это верно», — не стал отрицать Фёдор, неловко повернувшись в седле, отчего заныла его потревоженная рана. «Но этот кто-то нас слишком поздно заметил, да и не знает еще, сколько здесь будет солдат на самом деле. Ведь видел он только нас». Заинтригованный Ларин, не знавший о последних указаниях тирана, Опять повернулся к Фёдору в надежде на продолжение. Скоро здесь будет Ганнибал с новыми силами, и тогда мы встряхнем этого Антиоха как следует. Охотно пояснил ему друг, слегка поморщившись от боли в боку, вскоре отступивший. Но для начала нам нужно расчистить дорогу и действовать очень быстро. Если Антиох успеет перестроить свою оборону и перекрыть вторую дорогу к городу, то наше наступление может забуксовать. А этого не должно произойти. Весь расчет сделан на быстрый удар. «Тогда эти греки свое дело сделали», — ответил Леха. «Задержали нас». Они уже почти разбиты. Не согласился с ним Фёдор, пристально вглядываясь в происходящее на поле битвы. Еще немного, и путь на Киев будет свободен. А к быстрым марш-броскам нам не привыкать». Сражение пехотных частей было уже в самом разгаре. Слоны разметали в клочья весь центр обороны гоплитов и, проделав колоссальные бреши во флангах, продолжали уничтожать пехоту врага. Грекам удалось убить двух животных, туши которых были видны посреди массы сражавшихся солдат. Пехотинцы Кумаха, несмотря на ожесточённое сопротивление греков, вошли в прорыв, рассекая строй фаланги, и вскоре оборона греков начала трещать по швам. Прорыв испанцев довершил разгром. В тылу противника теперь хозяйничала конница Чайки, нанося разящие удары и подминая под себя последние островки обороны гоплитов. Первыми в сторону Селевкии устремились остатки конницы греков. Следом за ними побежали разрозненные отряды пехотинцев из разбитой фаланги, которых преследовали испанцы и добили всех, не дав им добраться до ближайшего перевала. Несмотря на это, в долине еще оставалось несколько отрядов, выстроившихся в каре и отбивавших атаки со всех сторон. На предложение сдаться они отвечали отказом. Они что думают, дождаться помощи? вслух подумал Фёдор, проезжая мимо в сторону перевала, на котором уже хозяйничали его солдаты. Нескольким всадникам удалось уйти, заметил на это Леха. Может, они приведут помощь? «Это уже неважно», – как-то отстраненно ответил Фёдор, обернувшись назад. «Ганнибал прибыл, а значит, наступление будет еще более стремительным, чем я ожидал. Но на всякий случай мы поставим несколько баллист на перевале». Обернувшись назад, подобно другу, Леха заметил огромную колонну пехоты, которая появилась со стороны реки и шла, блестя на солнце наконечниками копий. Справа и слева от нее перемещалась масса конницы. Там были как испанцы, так и нумидийцы. А чуть позади, где стена пыли закрыла ущелье, шествовало целое стадо боевых слонов. Марш к Селевкии действительно оказался быстрым. Но главная ударная сила, слоны, все же не могли передвигаться так, как кони. Поэтому Чайка получил приказ занять подступы к городу с конницей и пехотой и атаковать порядки противника с ходу, не дав быстро сменить позицию. А слоны и остальная армия тем временем должны были подтянуться. Выступай вперед, приказал Ганнибал. Первый удар мы нанесли своевременно. Теперь надо закрепить успех и не дать Антиоху опомниться, даже если он уже и разгадал наш маневр. Когда чайка прибыл к стенам города, на берегу все еще кипел бой. Пехотинцы из лагеря предпринимали одну атаку за другой, а нумидийцы накатывались волнами и тут же отступали. Но атаки были слабыми, и Антиоха это уже не вводила в заблуждение. Беглецы, похоже, побывали здесь с известием о наступлении второй армии. Поэтому, когда Чайка выехал на дальний конец Плоскогорья, на котором стояла Селевкия, то заметил перегруппировку войск Антиоха. Колонны пехоты и даже слоны уже потянулись ко второй дороге, чтобы усилить стоявшие там кордоны. До появления опасности эту дорогу прикрывала по данным разведки, не больше двух тысяч пехотинцев. Теперь же туда устремилась почти вся армия Антиоха, выстроенная до того на берегу. Впрочем, она должна была вновь стать грозной силой только после того, как закончит все перестроения на новой позиции. А пока представляла собой неплохую, хоть и трудную мишень. «Скачи назад, пусть как можно быстрее подтащат сюда баллисты», приказал Фёдор, обернувшись к одному из ординарцев. Он жестом подозвал к себе командира испанцев. А когда всадник в блестящем шлеме с белым плюмажем появился перед ним, сдержав породистого скакуна, приказал. «Бери всех людей и атакуй пехоту на марше. Если вмешается конница, то и её. Выбора у нас нет. Нужно как можно дольше задержать перемещение противника». Почти то же самое он приказал командиру нумидийцев, нацелив их только на пехоту. Испанских всадников у Фёдора было чуть меньше тысячи и четыре сотни нумидийцев. «А вы пока останетесь здесь», – приказал он кельтским всадникам. «Пехота мне тоже понадобится, до подхода основных сил». Легкооруженные кельты везли по два человека на лошади. После того, как пассажиры спешились, у Фёдора оказалось еще 300 всадников и 300 пехотинцев. Вскоре должны были прибыть его главные пехотные силы, которые под руководством Кумаха почти бегом преодолевали расстояние от перевала до города, составлявшее километров 10 а также и артиллеристы. Облюбовав себе небольшую скалу, возвышавшуюся над дорогой, Фёдор расставил вокруг нее кельтов, преградив путь врагу на случай неожиданного прорыва, спешился и стал наблюдать за атакой испанцев. Удар испанских всадников оказался мощным и был нанесён в самое нужное время. Опоздай, Фёдор, хотя бы на час, и греки смогли бы достичь дороги и закончить свои перестроения. Но они не успели. Испанцы пересекли холмистое пространство у дороги и выскочили на поле, атаковав длинный строй гоплитов, маршировавших от реки в сторону гор. Столь быстрое появление противника ошеломило греков. Антиох, судя по всему, знал о том, что воины Ганнибала переправились у самого дальнего брода и разбили его передовой отряд но не предполагал, что они появятся здесь так быстро. Конница чайки обрушилась на гоплитов, едва успевших развернуться и сомкнуть строй. Они наступали двумя отрядами. В одном было 500 человек, и он нанес удар в самый центр колонны, рассекая её надвое. Второй отряд испанцев меньше числом нанес удар в голову колонны, чтобы остановить продвижение греков, преградив путь всей армии и отсечь от нее тех, кто уже был на дороге. Но медийцам же достались хвост колонны пехотинцев и слоны, перемещавшиеся позади строя. Атакованная в трех местах колонна противника остановилась и развернулась, заняв оборону. И несмотря на то, что общая численность противника превосходила атаковавший их отряд, в несколько раз первая победа была одержана. «Они остановились!» Едва не вскричал от восторга Фёдор, заметив, как отреагировали греки на внезапное нападение. «Остановились, не дойдя до места». «Их больше», — спокойно заметил Леха, «Но за нами преимущество внезапности. Мы атаковали их на марше, и если продержать их на этом невыгодном месте до похода основных сил, то все может получиться». Первый отряд испанцев, атаковавших колонну, с боем пробился сквозь строй и, окружив пехоту, начал ее истребление. Это давалось нелегко. На сей раз греки бились еще лучше. Сомкнув щиты, они отбили одну за другой три атаки, но конница продолжала наседать до тех пор, пока со стороны городских ворот не появились греческие катафрактарии. Их было человек 800 но к тому моменту, как они появились на поле битвы, часть авангарда греческой пехоты была уже уничтожена. После их появления головному отряду испанцев пришлось ослабить нажим на пехоту и переключиться на конное сражение с воинами Антиоха III. Две лавины тяжело вооруженных воинов сшиблись с лязгом и грохотом щитов, но продвижение пехоты было остановлено. Второй отряд испанцев рубился с греками в самой середине их помятых и разрозненных порядков, но гоплиты все быстрее приходили в себя. Они забрасывали всадников дротиками и вскоре сумели выжить половину из них обратно в поле, заполнив прорыв своими телами и разделив конный отряд надвое. Те, кто сражался в глубине позиций, оказались в окружении и вскоре были уничтожены соединением подоспевших из города катафрактариев. «Чёрт побери!» – выругался Фёдор. «Если так дальше пойдет, то я долго не продержусь. И все таки они молодцы». «Конечно!» – подтвердил Лёха, знавший толк в конных сражениях. «Пехота Антиоха стоит на месте, да и всадники несут большие потери. А бой идёт не там, где им нужно». «Это верно», – не стал спорить Фёдор, оглядываясь на горы. «И все же время работает против нас. Если сейчас не подойдут мои подкрепления и армия Ганнибала, то мы можем не успеть. У Антиоха просто больше сил». Словно в ответ на его слова греки, совместными усилиями пехоты и конницы, окончательно истребили второй отряд испанцев и попытались вновь двинуться вперёд где на их пути еще находилась цепочка из воинов-испанцев, бившихся на два фронта. Однако в этот момент неожиданно сработали нумидийцы. До сих пор их атаки на хвост колонны были не особенно успешны. Но все-таки они тоже тормозили продвижение врага, вынужденного защищаться, вместо того, чтобы идти вперед. Более того, прибившись благодаря своей скорости между двумя отрядами греков, Они атаковали стадо слонов и поразили нескольких животных своими дротиками. Чёрные тела и белые туники нумидийцев, мелькавшие между слонами, были отлично видны Фёдору даже с его отдаленного наблюдательного пункта. «Ты смотри, что творят!» — с восхищением воскликнул он. «Так они заставят и слонов впасть в бешенство!» И действительно... Один подраненный слон вдруг развернулся и бросился на пролом сквозь собственную пехоту, топча обезумевших от страха гоплитов. Вскоре и второй последовал за ним, ударив ближних к нему солдат исполинскими бивнями. Движение пехоты вновь остановилось. Вдоволь помахав бивнями и протоптав себе две широких просеки по людским телам, оба слона вырвались в поле и устремились к берегу реки. А жаль, заметил на это Фёдор, слишком быстро ушли. Греки вновь возобновили движение, заставив испанский отряд, потерявший уже больше половины своих людей, отходить в сторону дороги. Но медийцы предприняли еще одно нападение на слонов, но были отбиты на подходе греческой конницей, выстроившейся вокруг слонов плотным кольцом. И хотя для греков это тоже было опасно. Еще опаснее было позволить нумидийцам повторить свой успех. «Два слона, хорошо», — вздохнул Фёдор. «Но их у Антиоха почти полторы сотни. Ладно, хоть пехоту потоптали, и то помощь». В тот момент, когда командир испанцев явно стал подумывать об отступлении, и Фёдор его за это не винил, тот сделал все, что мог. Из лагеря началась новая атака пехотинцев. Две хелиархии вновь показались на берегу и ударили в тыл возобновившей движение колонне. «Командир лагеря свою задачу знает», — похвалил его Лёха. «Глядишь, и дотянем до подмоги». Фёдор же обернулся назад и понял, что боги услышали его молитвы. По дороге пылила пехота кумаха. «Немедленно в бой!» — приказал Фёдор, когда командир африканцев поравнялся с ним атаковать отряд греков на дороге, разбить его и отсечь от города. Кумах кивнул и, не останавливаясь, провел солдат мимо наблюдательного пункта Кселевкия. Вскоре он достиг указанного чайкой места и обрушил всю свою мощь на двухтысячное охранение, которое до сих пор не получило помощи. Впрочем, конные испанцы отступили к позициям балестариев, не в силах больше сдерживать натиск греков. А к войнам Кумаха направилась основная колонна греческих гоплитов и слоны, изредко терзаемые нумидийцами, которые погибли еще не все и не оставляли попыток нанести урон противнику. Кумах едва успел разбить отряд на дороге и занять ее, как на него обрушился удар греков. Однако на этот раз им противостояло уже почти 7 тысяч человек, и победить их было не так просто. Но Фёдора больше всего беспокоили даже не гоплиты, а сотня слонов, медленно возобновивших движение вслед за колонной. Он вновь обернулся на дорогу, по которой подходил его артиллерийский обоз, и увидел, как за ним с небольшим отрывом маршировали основные силы Ганнибала. Пехота, конница и, главная масса боевых слонов. «Представляю, что тут начнется, когда они подойдут» предвосхитил его мысль Леха. «Даже не представляешь!» — усмехнулся Фёдор. «Я давно воюю на местных югах, но сам еще ни разу не видел, как бьются сотни слонов». «Похоже, скоро увидишь!» — успокоил его Леха и подмигнул, словно речь шла о весёлом развлечении, а не о кровавой бойне, в которой уже погибло несколько тысяч человек, а должно было погибнуть еще больше. Бой за Кию, обещал стать самым грандиозным сражением, в котором Фёдор пока не успел принять участие. Даже захват Спарты уже начал стираться из памяти. А всему виной действительно были слоны. «Выдвигайся вперёд на пару стадий и установи все орудия в линию под углом к дороге», приказал Фёдор подошедшему вскоре запыхавшемуся начальнику артиллерийского обоза с лица которого пот тёк в три ручья. Тот остановился, чтобы отдышаться, и не прерывал чайку, который продолжал. «У тебя две задачи. Начать обстрел пехотинцев с фланга — орудия оттуда уже достанут до греков — и отбить возможные атаки противника. Понял?» — кивнул головой с муглолицей Бейда, вытирая пот. Но если греки бросятся на меня, кто будет охранять орудие от конницы и гоплитов? Оставлю тебе пока вот этих. Фёдор кивнул на пеших кельтов. Триста человек. Больше не могу. Конных возьму с собой, а скоро Ганнибал подойдёт. Вот до его прихода ты и должен продержать дорогу. Бейда опять кивнул, на этот раз молча. А Фёдор взобрался в седло, натянув поводья. «Ты куда это собрался, командир?» Остановил его вопросом Лёха. «Моя армия вон там бьется с противником», вскинув руку, пояснил Фёдор, устраиваясь в седле поудобнее. «Свою задачу на первом этапе мы выполнили», — Ганнибал на подходе. «А где должен быть командир?» «Ясное дело, впереди», — ответил Ларин, ухмыльнувшись. «Вот именно», — подтвердил Фёдор, поправляя ножны фалькаты и перекидывая за спину круглый щит, притороченный у седла. Пора и мечом поработать, пока до слонов не дошло». «Ну, тогда я с тобой», – заявил Леха, быстро вскакивая в седло. «Где наша не пропадала, верно?» Отряд кельтов, обогнав артиллерийский обоз, быстро проскакал по дороге до места сражения, и вскоре Фёдор и Ларин уже были в голове колонны, ставшей в одночасье левым флангом, где сражался Кумах. Командир африканцев был уже ранен в плечо копьем и рядом с ним колдовал походный лекарь. «Ну, как дела?» – поинтересовался Фёдор, спешившись рядом. Он держал в руке фалькатум, прикрываясь щитом. От пролетавших в воздухе стрел и дротиков было тесно. «Захватили и держим дорогу», – отрапортовал кумах, из раненого плеча которого текла кровь. Лекарь пытался ее остановить, однако кумах быстро терял силы. «Мы отбили первый натиск гоплитов и две конные атаки», пробормотал кумах слабеющим голосом. «Простоим, сколько нужно, если только на нас не пустят слонов». Он был бледен, но еще держался. «Надолго его не хватит», — решил Фёдор. «Я прибыл вовремя». «Ты ранен, кумах», — сказал он, словно только что заметил это. «Тебя отнесут в тыл. Ты хорошо повоевал» а дальше я справлюсь сам». «Я еще могу держать клинок». Кумах попытался встать, но Фёдор остановил его взглядом. «Ты храбрый боец, но солдат у меня хватит. А хороших командиров не так много», заявил он. «Так что ты отправишься в тыл. Война только началась». Кумах нехотя подчинился, а когда его уложили на сделанные из копии носилки, даже потерял сознание. Но расстраиваться по этому поводу Фёдору было некогда. Когда с фланга заработали баллисты его осадного обоза, причесывая порядки гоплитов, греки просто озверели. Они бросились на линию обороны Чайки с таким остервенением, что Фёдору показалось, будто он главный враг Антиоха, а вовсе не Ганнибал или Филипп. На его небольшую армию, от которой осталось не больше пяти тысяч, сейчас наступало не меньше двадцати. И неизвестно, сколько еще было в городе, из ворот которого показался еще один отряд конницы, направившийся к месту событий. К счастью, орудия обеиды били вполне ощутимо. И гоплиты слегка выгнули свой строй, пытаясь обойти армию Чайки, чтобы отрезать ее от города – подступы к которому пока были открыты. Будь у Фёдора такой приказ, он мог бы даже атаковать ворота, но это было бессмысленно. Большая часть армии Антиоха III, если не вся, находилась сейчас в поле, и нужно было уничтожить именно ее. Армия эта, расправившись с атакой из лагеря и задержанная ударами Фёдора Чайки, была уже здесь. Ее командир, конечно, видел приближение главных сил Ганнибала. Но удобная высокая позиция на холмистой дороге была все еще занята. И он вынужден был ждать, остановив свои войска в небольшой низине, которая лежала между Чайкой и городом. Часть гоплитов и катафрактарии не прекращали попыток сбросить Фёдора, но он стоял как скала, хотя силы его таяли. За час количество бойцов армии Фёдора уменьшилось вдвое. Тем временем командир Селевкидов понял, что если не отдать приказ построить фалангу немедленно, то солдаты Ганнибала атакуют его разрозненные части и совершенно точно выиграют бой. И он отдал такой приказ. Вскоре под холмом, неподалеку от Чайки, возникла новая фаланга огромных размеров. Передние ряды ее уже выстроились, выставив длинные копья, а задние еще продолжали перестроение. В ней было не меньше 15 тысяч пехотинцев. Примечание. Диадохи были наследниками военных традиций Александра Македонского, а фаланга тяжелой пехоты македонской армии состояла из 16 384 человек. Она строилась в глубину по 16 шеренг, В каждой шеренге насчитывалось 1024 человека. Фронт фаланги равнялся почти километру. Она имела четкую структуру. Наименьшим строевым подразделением фаланги была синтагма. Это колонна в 16 человек по фронту и 16 человек в глубину. 16 синтагм составляли малую фалангу. Четыре малые фаланги образовывали большую. Во главе каждого подразделения стоял командир. В бою между подразделениями не допускалось никаких интервалов. Внутри фаланги воины стояли вплотную друг к другу, не имея даже возможности повернуться. Такая глубина и плотность построения фаланги делала ее малоподвижной. Фаланга не могла действовать на пересеченной местности. Она не имела ни поддержки, ни резерва, зато обладала огромной ударной силой. Конец примечания. «Чёрт!» – выругался Лёха. «Они все же построились. Вернее, почти. Еще немного, и нам будет трудновато их взять». «Интересно, а где сейчас сам Антиох?» – подумал вслух Фёдор, наблюдая за перестроениями противника. Он находился позади первой линии обороны вместе с резервом в 500 бойцов. И получал доклады от остальных командиров. «Наверное, вон там, с конницей. А где, кстати, мои всадники?» Селевкитская конница группировалась слева от фаланги, позабыв про Фёдора, а вскоре прекратились и атаки гоплитов, которые стали отходить к новым позициям. В это же время Чайка заметил человек 300 испанцев. все, что осталось от его отряда – которые, проскакав за позициями артиллеристов, устремились к нему на помощь. Рядом обретались 300 конных кельтов в ожидании приказа вступить в бой. «Надо атаковать командир!» – выдохнул Ларин, который успел помахать мечом перед самым затишьем, убив пятерых гоплитов. Трупы греков и пехотинцев «Чайки» усеяли все вокруг, образовав настоящие стены из мертвецов. «Надо!» Фёдор нервно кивнул и поправил шлем. Но уже поздно. Позицию мы заняли удачную. И продержались долго, но... все равно не успели. Хотя Ганнибал с конницей уже здесь, а фаланга еще не до конца построилась. Видя приближение по левому флангу мощного отряда конницы, которую увел наверняка сам Ганнибал, Фёдор приободрился. «Скоро сам тиран будет здесь. Скоро». Но и воины Антиоха это знают. На счету каждая минута. И Чайка отлично понимал, что шанс у него невелик. И эта атака будет почти безнадежной. Он знал также, что сделал все, что смог. Перебил массу врагов. Задержал, лишил нормальной позиции. И все же завершенную фалангу сбить с места будет трудно. Даже с неудачной позиции. «А, впрочем, что тут думать?» – решился он, вскинув Фалькату. «Атакуем фалангу». Построив своих людей, Фёдор приказал испанской коннице прикрывать их справа, где еще находились разрозненные отряды греков, а кельтам выступить слева, и не стал ждать, пока приблизится Ганнибал. На мгновение его взгляд задержался на облаке пыли, которая возникла и приближалась к городу по центру плато справа от наступавших конных масс. Но долг звал его вперёд, и он отвернулся, так и не поняв, что это такое. «За мной, орлы!» — крикнул Фёдор, натянув поводья. «За Карфаген!» И первым устремился вниз по склону в сторону ощетинившегося длинными сарисами, ежа-фаланги. От его отряда осталось едва ли две тысячи человек и все они в едином порыве бежали вперед, потрясая фалькатами и щитами. Навстречу им взвелись сотни стрел, справа и слева от чайки падали убитые войны. но он скакал вперед, не замечая ничего, кроме строя греков. А когда достиг, бросил своего коня прямо на выставленные копья. Одну сарису он отвел в сторону щитом, другую – мечом, но еще три копья поразили его коня в грудь и бока. К счастью, Федор остался невредим и свалился с лошади на землю. Воспользовавшись тем, что на такой короткой дистанции греки не могут размахивать копьями, он отвел фалькатой, нависавшую над ним сарису, в сторону и обрушил свой удар на ближайшего пехотинца, достав его защищенную шлемом голову. Фальката соскользнула, и удар пришелся в шею. Кровь брызнула во все стороны, а Фёдор вырвал щит из рук стоячего мертвеца и нанес удар соседнему в бок. Но даже убив двоих, не продвинулся ни на шаг. Между бойцами фаланги вообще не было интервалов. Они стояли так плотно, что на самом деле представляли собой живую стену. «Да сколько же вас тут!» – в ярости возопил Фёдор, и вновь бросился в самую гущу греков, не имевших возможности размахивать мечами, и колол и рубил их в одиночку, словно бессмертных, тут же оживавших и заполнявших брешь, до тех пор, пока рядом не оказался Лёха и еще человек двадцать пехотинцев. «Держись, брат!» — крикнул ему Ларин, тоже быстро ставший пешим, размахивая мечом. «Сейчас мы прорубим здесь просеку». Рядом атаковали конные кельты. Несмотря на мясорубку, Фёдор увидел, как одетые в шкуры рослые войны размахивают двуручными мечами, сокрушая головы селевкидских сарисофоров. Они также быстро лишились коней, как и Лёха с Фёдором. Фалангиты свое дело знали. Но последовавшая вслед за этим атака голых по пояс на ощетинившуюся копьями фалангу навсегда врезалась чайки в память. Почти половина атакующих погибла, но остальные сумели прорубить себе дорогу мечами и топорами. Где-то рядом бился Летис, которого Фёдор успел мельком увидеть среди живых на дороге перед атакой фаланги. Справа от чайки ударила оставшаяся испанская конница, также потеряв едва ли не треть своих людей после первой же атаки. Но испанцам удалось пробить еще одну брешь в построениях армии Антиоха. И все же это был жест отчаяния. Атака едва ли четырёхтысячного отряда на пятнадцатитысячное войско? И Фёдор это отлично понимал. «Где же Ганнибал?» – думал он, судорожно работая клинком, и глядя, как тают силы его армии. «Если он сейчас не ударит, то нам конец» но это будет славная гибель за Карфаген. В перерывах между ударами, которыми он щедро одаривал фалангитов, прорубая дорогу к стенам Селевкии, Чайка оборачивался назад и смотрел в поле, пытаясь понять, что там происходит. Наконец, он увидел, как лавиной приближается огромная масса конницы, во главе которой скакал человек в черной с золотом керасе. «Наконец-то!» – выдохнул Федор, распарывая клинком очередной панцирь. «Успели!» И вдруг он услышал за собой звук трубы, а затем задрожала земля, словно боги забили в свои барабаны. Вслед за этим Чайка с изумлением заметил, как боевые слоны Антиоха Третьего двинулись в атаку на перерез конницы Ганнибала. Не прошло и минуты, как десятки огромных животных затянутых в специальные панцири, заслонили от Фёдора картину сражения за спиной. Более того, он с ужасом уразумел, что удар этого тяжелого корпуса пришёлся на оставшихся испанцев и арьергард пехотинцев его собственного отряда. Слоны Антиоха прошлись по тылам его и без того небольшой армии, раздавив сотни людей и коней. «Круто дело обернулось!» ответил на его мысли Лёха, отбивая удар гоплита, а затем поражая его своим клинком. «Мы в окружении, брат Фёдор!» Отразив щитом удар Сарисы из задних рядов, Чайка рубанул стоявшего перед ним гоплита по плечу, заставив выронить оружие, а потом добил ударом по голове, едва не отрубив голову. Бросив короткий взгляд вперед, он заметил, что его оставшиеся солдаты почти пробились сквозь строй фалангитов. Здесь, на этом фланге, греков было меньше всего. В момент атаки они еще не успели закончить построение. Удар слонов отрезал авангард Фёдора от своих. Чайка даже видел, что слоны Антиоха уже достигли позиций его баллистариев и растоптали их так быстро, словно вообще не заметили орудий, бивших по ним прямой наводкой положение было невеселое. И все же у чайки еще оставалось почти тысяча африканских пехотинцев, около сотни испанских воинов, и почти столько же кельтов, в ярости вращавших своими топорами на левом фланге, обреченного на провал наступления. И он решился на еще более отчаянный шаг. Назад пути нет, сплюнул он. Надо пробиться вперед и выйти из низины на холм у городской стены, перекрыв дорогу и подход подкреплений к антиоху из города. Там мы построимся и будем стоять до тех пор, пока нас не перебьют или не придет помощь. «Побирать так с музыкой!» – весело гивнул Ларин, насаживая на острие клинка следующего фалангита, попытавшегося поразить его уже достаточно коротким копьем. Это говорило о том, что перед ними последние шеренги сарисофоров. Еще немного, и они должны были оказаться на дороге в тылу противника. Если, конечно, сюда срочно не прибудут какие-нибудь подкрепления Антиоха. Много Ганнибал со своей армией был уже здесь, и, похоже, его удар сделал свое дело, сковав все силы противника, обойдя слонов, Конница нанесла удар в самый центр строя фаланги селевкидов и его правый край. Плотность фалангитов там была гораздо большей, но и удар мощнее. Больше Фёдор пока не мог увидеть, поскольку спустился в низину и сейчас только выбирался из неё. Пробившись с потерями сквозь строй греков, он поднялся наверх и вновь перегородил дорогу на Селевкию, построив остатки своих войск в коре. После прорыва у него остались не больше 800 человек, из которых многие были ранены, включая его самого, задетого в левую руку. Уцелело еще человек 70 испанцев и полсотни кельтов. Несмотря на колоссальные потери, это была еще вполне боеспособная единица, хотя назвать ее армией Федор уже не мог. Греки, конечно, заметили прорыв, но отреагировали не сразу. И Фёдор, выстраивавший своих израненных солдат на холме вблизи стен Селевкии, вскоре понял, почему. Конница Ганнибала нанесла такой мощный удар, что фаланга едва ли не была рассечена надвое, и Антиох боялся прорыва в самом центре своих построений. Этот возможный прорыв был гораздо опаснее прорыва отчаяния Фёдора, сгорской солдат, оказавшегося за спиной главных сил селевкидов. Сейчас не он представлял главную опасность на поле боя. И это даже радовало Фёдора, давая ему время перевести дух и небольшой шанс уцелеть. Он своё дело сделал, и теперь чайке оставалось только одно, но самое трудное – выжить в этой мясорубке, которая только набирала обороты. С холма открывался отличный вид на всю панораму сражения, и то, что открылось чайке, просто захватывало дух. В центре и на дальнем от него фланге, что был ближе к реке, атаковали силы Ганнибала. Конница и пехотные массы, ударившие по вспомогательным войскам, прикрывавшим фалангу. К ним также присоединились отряды из лагеря, вновь перешедшие реку по наплавному мосту. Этот удар чудовищной силы заставил центр и дальний фланг Антиоха прогнуться. Но на ближнем к Фёдору фланге все обстояло иначе. Здесь в дело пошли тяжелые ударные силы армии селевкидов – слоны. Похоже, Антиох пустил в дело всех слонов, что у него были. Кисло заметил Фёдор себе под нос, разглядывая облако пыли, заслонившее полнеба. Лёха ему не ответил. Он тоже не мог оторвать глаз от сражения на ближнем фланге, которое разворачивалось там, где буквально час назад стояла их армия. Растоптав арьергард чайки и сметя позиции баллист, слоны Антиоха повстречали на своем пути слонов Ганнибала. И вот тут началось настоящее сражение. Битва слонов, которые Чайка действительно еще никогда не видел. Чайка знал, что все слоны, воевавшие в армии Карфагена, родом из Африки. А те, что сражались за Антиоха, прибывали сюда из Индии. После того, как Александр Македонский убедился в ударной силе этого животного, повстречавшись с ним в своих дальних походах на край земли, Промелькнувшие в пылу атаки мимо Фёдора слоны селевкидов имели более длинные передние ноги и тонкое тело, а также уши не слишком большого размера, тогда как африканские слоны, более привычные его глазу, обладали массивным тяжелым телом, большой головой на короткой шее и толстыми ногами. Их уши были огромны, а хобот длинным и мускулистым, Вообще, африканский слон, на первый взгляд, был больше и тяжелее, а значит, сильнее. Примечание. У африканского слона было массивное тело, большая голова на короткой шее, толстые конечности и длинный мускулистый хобот. Наиболее яркое отличие от азиатских слонов – уши. У африканцев они намного больше. Слоны рода лаксодонта, известные как африканские слоны, В настоящее время обитают в 37 странах в Африке. В целом существуют две главных разновидности слона. Африканский – род лаксодонта, и азиатский – элефас максимус. Африканских слонов насчитывается приблизительно 500 тысяч, в то время как число азиатских катастрофически уменьшается. Их осталось меньше 30 тысяч. Саванновый африканский слон – самый большой из всех слонов. Фактически, это самое крупное животное на Земле, достигающее 4 метров в высоту и весом приблизительно 7000 килограмм. 7,7 тонн. Конец примечания. Но в данном случае за индийским легионом Антиоха оставалось численное преимущество – Бивни у представителей обоих континентов были длинные и прочные, способные продырявить кого угодно. Глядя, как две эти армады схлестнулись на поле битвы, Фёдор возблагодарил богов, что не оказался у них на пути. Со своего холма он видел, как с башенок на спинах боевых животных велась перестрелка между лучниками, стремившимися поразить погонщиков и самих слонов противника. А когда животные сближались и наносили друг другу удары бивнями, то это походило на битву титанов. Чайка видел, как индийские слоны Антиоха атаковали слонов Ганнибала бивнями, стараясь поразить их в бок и подцепить под брюхо. Африканские слоны отвечали им тем же. Несколько раз Фёдор видел, как слоны вставали на дыбы, словно кони, и били друг друга копытами пытаясь свалить противника. Многим это уже удалось. Несколько окровавленных туш лежало посреди поля, а атакующие группы боевых животных вклинивались все дальше в порядке противников с обеих сторон. Вскоре все окончательно перемешалось в этой яростной схватке. Но план Антиоха был ясен. Его слоны пытались атаковать конницу Ганнибала, ударив с фланга. Но им помешали африканские слоны, специально опущенные в дело для отражения этой атаки. Битва шла серьезная, слоны рвали друг друга на части. Но кто побеждает, было пока не ясно. Вскоре, однако, Фёдору пришлось отвлечься. Его атаковал отряд гоплитов, посланный из города специально для уничтожения прорвавшихся пехотинцев врага. По какой-то роковой случайности еще оставшихся в живых. Греков было почти полторы тысячи. Все пешие, поскольку конница Антиоха была брошена для отражения прорыва Ганнибала, который все сильнее теснил фалангу селевкидов в самом центре. Ситуация же на дальнем фланге все больше начинала походить на победу. Африканские пехотинцы разбили вспомогательные войска Антиоха и захватили главную дорогу к Селевкие, что шла вдоль берега. Более того, отряд пехотинцев Ганнибала, при поддержке оставшихся нумидийцев, теперь обходил помятую фалангу, пробивался по тылам Антиоха к самым воротам города, на соединение с Чайкой. «Обе дороги в наших руках!» – просиял Фёдор, отбивая щитом удар греческого гоплита. «Если продержимся еще немного, то можем выжить». «Попробуем!» – ответил на это Ларин схватившийся рядом с другим греком, плясавшим вокруг него танец смерти. «Нам бы день простоять! Береги руку, Федя!» Плечо у чайки и в самом деле побаливало. Вражеский клинок рассёк его на плечник и немного поранил мышцу. Кровь уже запеклась, но чайка то и дело беспокоил рану, поскольку приходилось ворочать щитом, преодолевая боль. Хвала богам, рука еще вполне сносно двигалась. Спустя полчаса непрерывной драки греки были отброшены. Помогли остатки испанских всадников и кельты, отогнавшие их чуть ли не к самым воротам Селевкии. Но Фёдор, решивший, что вновь сможет немного передохнуть, был вынужден теперь отбивать атаку снизу, где его подпирали сильно помятые фалангиты. Эта битва за высоту стоила его отряду еще двух сотен человек. «Если через полчаса помощь не подойдет, подытожил свои наблюдения Ларин, легко раненый в ногу, — «то нам хана, брат Фёдор». Чайка молча сплюнул на раскаленные от солнца камни под ногами, опустил ненадолго измочаленный щит и осмотрелся. Наступавший от реки отряд африканцев был остановлен на подступах отрядом конницы селевкидов. Несмотря на напор Ганнибала, переброшенный из центра в тыл на уничтожение неожиданной угрозы. Но этот маневр оказался роковой ошибкой. Антиох так испугался окружения, что ослабил центр. А Ганнибал, увидев это, утроил свои усилия. После неистового удара его конница пробилась сквозь последние ряды фаланги, разломав ее строй на два неравных куска. Правая большая часть немедленно попала в окружение, которого так боялся Антиох, и подверглась методичному истреблению. Это было сделано испанской конницей и пешими солдатами Карфагена, охватившими ее со стороны берега. Оставшаяся часть фаланги, фронт которой был даже не тронут битвой, поскольку перед ней наступали слоны, вдруг на глазах Фёдора рассыпалась на отдельные части, развернулась, и вся эта бесформенная масса начала пятиться назад, то есть вверх по холму, туда, где стоял Фёдор со своими измождёнными пехотинцами. Их было уже не больше пятисот, а несколько десятков бойцов и испанской конницы можно было почти не брать в расчет. Последние ряды фалангитов развернулись и теперь отступали по направлению к городу. Но для чайки это означало новое наступление. Последнее, которого он мог и не пережить. Фёдор понимал, что Антиох уже проиграл битву. Хотя у него еще оставалось много войск в поле, но все они были уже разрозненными отрядами. Главную силу Ганнибал сумел рассечь и разбить на части. Полный разгром фаланги Антиоха оставался лишь делом времени, и его индийские слоны – завязшие в битве с африканскими, этому никак не смогли помешать. Как не смогли вовремя остановить главную атаку конницы. Однако битва еще не кончилась, и положение у Фёдора было просто аховое. Он был зажат между горами и стенами города. Отступать ему было просто некуда, разве что к городским воротам, из которых показался еще один отряд вселевкидской конницы, поскакавшей в центр прорыва. Именно там кружилась конница Ганнибала, развивая наступление. «Поднять щиты!» – скомандовал Чайка, решивший умереть вместе со своей героической армией, но не обращаться в бегство. Глухой ляск был ему ответом. Пять сотен пехотинцев сомкнули строй, приготовившись принять на себя удар почти семи тысяч человек. И этот удар не заставил себя ждать. Словно морская волна солдат Антиоха накатилась на бойцов Фёдора, охватили с правого и левого фланга и направились дальше, буквально сдвинув их со своего места и утащив за собой. Нет, финикийцы бились, как львы, и гоплиты падали замертво целыми десятками. Но сзади их подпирало такое количество греков, которое было не остановить нескольким сотням, пусть и отчаянных бойцов. Отбиваясь от града ударов копейщиков, наступавших беспорядочной толпой, Фёдор вдруг понял, что это не атака, а самое настоящее отступление разбитой армии. Просто ему посчастливилось оказаться на его пути. Вот и все. И греки так жаждут прорваться к спасительным стенам Селевкии, что просто унесут его и всех бойцов с собой, даже по частям, если понадобится, или разрубят и растопчут. Но он был против, хотя и вынужден был отступать под напором превосходящего противника. «Неизвестно, кем лучше быть раздавленным», крикнул он бившемуся рядом Лёхе. «Вот этими? Или слонами?» «Один черт! весело крикнул Ларин, засаживая под ребро неосторожно раскрывшемуся бородатому гоплиту свой зазубренный, затупившийся от непрерывной сечи клинок. «Хотя со слоном так весело не поговорить». Спустя двадцать минут такого боя Фёдор вдруг заметил, что над ним нависают стены а сверху посыпались стрелы. Быстро подняв голову, он увидел, что остатки его отряда бьются у самого рва Селевкия, наполненного водой из реки. А местные лучники уже упражняются в меткости, пытаясь поразить карфагенян со стен. Благо, расстояние теперь позволяло. Часть греков, столкнув отряд чайки с дороги, устремилась к воротам. Но, к своему удивлению, обнаружила там конницу Ганнибала, перекрывшую им путь к отступлению. Драка завязалась у самых ворот, что были еще открыты и выпускали подкрепления, пытаясь спасти безнадежную битву. Пехотные подразделения пришли на помощь обеим сторонам, и бой у ворот закипел с новой силой. Антиох не желал признать поражение, а, возможно, еще на что-то надеялся. Тем временем Чайку оттеснили уже к самой воде. Потеряв щит, он из последних сил рубился на мечах с греком, желавшим утопить его труп. Пропустив удар в голову, от которого зазвенело в ушах, Чайка покачнулся, но успел избежать нового удара, разрубившего воздух в двух сантиметрах от плеча. Перехватив руку противника с мечом, Фёдор двинул ему в зубы рукоятью фалькаты, вложив в этот удар всю ненависть к грекам, и гоплит упал в воду уже со свернутой челюстью. «Вот так-то!» – наседательно заметил Фёдор, едва успев зацепиться за край земляного бруствера. «Знай наших!» Над головой тотчас просвистело несколько стрел, одна из которых впилась Фёдору сзади в плечо, шевырнув его на землю. Взвыв от боли, чайка поспешил отползти обратно на несколько метров от края, хотя бежать дальше было некуда. Повсюду пестрели панцири гоплитов антиоха. Сознание от нового ранения помутилось. И в этот момент он увидел, как вдоль рва несётся отряд испанской конницы. Его вел командир в черных доспехах, щедро раздавая удары мечом направо и налево. Греки бросились в рассыпную, позабыв о чайке и его немногих выживших бойцах. А конница устремилась в погоню, рассеивая и добивая противника. «Вовремя вы, ребята!» — ухмыльнулся Фёдор, падая без сил на колени и зажимая рукой окровавленное плечо. «Вовремя!» В этот момент всё поплыло у него перед глазами. И чайка уткнулся лицом в тёплую землю.